Глава одиннадцатая «Замораживающие разрывные патроны», — с гордостью произнес инструктор, взяв снаряд двумя пальцами. «Взгляните, я держу его спокойно. Моя рука не покрывается льдом, не примерзает к пуле. Я не ощущаю холод. Кто знает, почему?» Вверх взметнулась рука Нарбута. «Пожалуйста», — улыбнулся Вертинский. Вадик встал со своего места и откашлялся. «Ну, там же руны на каждой гильзе и на самой пуле. Формируется сдерживающее поле. Снаряд должен разогнаться до 300 метров в секунду и поразить цель. Тогда магический потенциал высвободится и нанесет дополнительный урон». Инструктор довольно кивнул. «Садись, все именно так». Геннадий Трифонович положил магазин и пулю на столешницу, взял в руки пистолет и задумчиво уставился на него, а потом сотворил дичь, которую от него не ожидали. Размахнувшись, швырнул пушку в лицо Громову. Блондинчик даже испугаться не успел. Инструктор тотчас протянул руку вперед, сложив ее особым образом, словно сжал рукоять незримого оружия. Пистолет, не долетев до студента, исчез и материализовался в ладони наставника. Группа изумленно выдохнула. Признаться, даже я был впечатлен. Функция автовозврата. На лице Вертинского появился хищный оскал. «Как оно вам?» «Огонь» вырвалось у меня. «Хочу, хочу, хочу!» «Данный образец зачарован высокоранговым мастером цепей», — сообщил инструктор. «Вы видели, по сути, момент призыва. Однако я не призыватель. Параметр заложен в руны и действует на ограниченной дистанции до десяти метров. Иными словами, я не могу призвать пушку из ноу -сферы, мира идей. Зато я могу вернуть ее, случайно выронив во время драки». «И для каких задач он спроектирован?» – спросила Лагранж. «Прежде всего, для борьбы со спецподразделениями биомагов и пепельщиков», – пояснил учитель. «Лед делает хрупким кевлар, композит и другие материалы бронежилетов, плюс хитиновые покровы и корпуса машин. Дальше работает пробивающая способность пули и разрыв». Я могу разворотить панцирь инсектоида, броник из мира драйзера, каску и полицейский щит. Человек в машине тоже не проблема. А если машина бронированная, уточнил Громов. Придется сделать несколько выстрелов в одну точку, пожал плечами инструктор. Или взять калибр посерьезнее. Не забывайте, что вороны проектировались для тесных помещений, коридоров и лестничных площадок. Это оружие городского боя. Хотите устранить вражеского генерала, защищенного броней, едущего в армейском джипе? Вооружайтесь снайперской винтовкой. Вам потребуется удаленная огневая точка, тщательное планирование, группа прикрытия, пути отхода и многолетний опыт. — А мы будем работать с дуэльными пистолетами? — спросил Троекуров. — Да, — нехотя признал инструктор. Но вскользь. Дуэли в магикуме не поощряются. Упор будет сделан на оружие, используемое в красных дистриктах. Больше вопросов не последовало. А теперь поговорим о важном. Вертинский, не глядя, вставил патрон в магазин. «Экзамены. Вы мне их будете сдавать после каждого семестра. В тире и на тактическом полигоне». «Студенты, разумеется, не полят друг в друга боевыми патронами, но ведь человечество изобрело пейнтбол. Ежегодно вы будете сражаться друг с другом, разбившись на отряды. Проигравших отчислят, догадался Нарбот. Отправят на пересдачу», — мягко поправил инструктор. «Снова и снова. Отряд, который одержит на тактическом полигоне ноль побед, даже соревнуясь с неудачниками, будет отчислен в полном составе. Это лучше, чем умереть в красной зоне. После вводной части началась теория. Вертинский рассказывал нам о типах и классификации стрелкового оружия, объяснял разницу между российскими и азиатскими производителями, сравнивал византийские и атлантические стволы, показывал пушки, стоящие на вооружении у запортальных армий, Никаких подробностей. Общий обзор. Из этого урока я понял, что инженерная мысль в параллельных вселенных движется схожими маршрутами, но кое-кто нас опережает в развитии. К примеру, версия Земли с доминирующими во всех сферах японцами. Я так понимаю, страна восходящего солнца кое-где ухитрилась выиграть Вторую мировую и превратиться в мощную империю. попутно развалив США. Встречались и совершенно экзотические культуры, где точка бифуркации отнесена на много тысяч лет назад. Уцелевший в войне с варварами Рим, оказавший невообразимое влияние на Европу и фактически отменивший Средневековье, Наполеон, сумевший победить Россию и подчинивший себе полмира, Разросшиеся до безобразия Османская империя. Одни сверхдержавы расширялись и модернизировались, другие распадались и порождали новые волны хаоса. Где-то процветал реваншизм, где-то декаданс. При любых раскладах эти сообщества порождали собственные системы вооружений, которые заслуживали пристального интереса. Я с жадностью ловил каждое слово инструктора. Нет, я не рассчитывал на то, что среди десятков и сотен чужих миров отыщется тот единственный, в котором меня ждет Лиза. Не рассчитывал, но надеялся. Хотелось верить, что существует путь, маршрут сквозь вереницу Вселенных. Искусственный интеллект скопизма пообещал мне переброску в том случае, если я буду выполнять поручения корпорации, И, безусловно, я буду их выполнять, хотя бы для того, чтобы Лиза не вылетела из муниципальной программы, позволяющей жить дома под присмотром робота-воспитателя. Лишившись робота, девочка отправится в интернат. Меня удерживают на коротком поводке. Выполнит ли Морд данное обещание? Сомневаюсь. После того, как я пройду все квесты, от меня избавятся. Это разумно. Вряд ли им нужен свидетель, разгуливающий по земле и владеющий информацией о проекте Исхода. Ничто не предвещало беды, но тут лекция прервалась самым неожиданным образом. «Можно вопрос?» Все посмотрели на Валю Никольскую, девушку с выстриженным виском. «Конечно», — разрешил Геннадий Трифонович, «в нашем дистрикте случился прорыв». Валя посмотрела в глаза учителю. «Насколько это опасно? И кто именно проник к нам через портал?» Инструктор помрачнел. «Я не уполномочен обсуждать эти вещи со студентами». Валя не удовлетворилась ответом. «Я слышала, что в окрестные леса проникли мимикроиды. Они быстро адаптируются и со временем обходят магические барьеры. Это правда?» «Вам нечего бояться. Служба безопасности выполняет свою работу. Как она выполнила ее после смерти менталиста?» Громов с приятелями уставились на меня. Инструктор начал злиться. «Госпожа Никольская, если вы имеете претензии к администрации Магикума, высказывайте их в ректорате или уговорите своего папочку протолкнуть какой-нибудь дурацкий законопроект». на подобие общекланового контроля над магическими академиями. Валя чуть не задохнулась от возмущения. «Я хочу услышать вопросы по существу сегодняшней лекции». Вертинский окинул нас свирепым взглядом. «Нет, очень хорошо. Все свободны». Пара промчалась быстрее, чем я ожидал. Зато финал дня меня не порадовал. Пришлось топать в додзё и на пару с жирухой Василиной мыть пол. Я не сомневался, что сенсей может заказать себе робота-уборщика, но этого не делает. Смысл очевиден. Закатывать под плинтус нерадивых учеников, вырабатывать у нас терпение, принуждать к слепому повиновению дурацким приказам. Знавал я одного парня, отслужившего по призыву в Среднеазиатской армии, Так вот, для него было нормой красить листья на деревьях в зеленый цвет. Бессмысленная, на первый взгляд, работа. Суть таких поручений проста. Не думай, слепо подчиняйся. Не ставь под сомнение авторитет командиров. Займи руки, освободи мозг. В общем, мы прибыли в распоряжение своего экзекутора. Бергман отвел нас в подсобку, выдал по швабре тряпки и ведру, показал, где набирать воду, и мы погрузились в надраивание дощатой палубы. Жируха на меня постоянно косилась. Дважды я подумал, что она хочет заговорить, и сделал вид, что не замечаю этого. Почему-то особы с тремя подбородками верит в свою неотразимость». Я в прошлой жизни был знаком с красивой девочкой из техподдержки. Она занималась фитнесом, следила за фигурой и постоянно комплексовала по поводу внешности. Жирухи ведут себя более нагло, напористо, любят хамить и с презрением смотреть на окружающих. Все это напускное, разумеется. Каждая слоноподобная туша знает, что мужчины проходят мимо нее, не удостоив даже взглядом. Поэтому любой эпатаж и самоуверенность — это механизм психологической защиты, панцирь, скрывающий тысячу комплексов. Справились мы быстро, примерно за 40 минут. Василина пулей выскочила из Додзё, буркнув что-то невразумительное. Я же задержался, глядя на наставника. Прозрачные рамы были раздвинуты, И в свете клонящегося к закату солнца мне очень хорошо был виден деревянный манекен Вин Чун под пластиковым навесом. Манекен был установлен в нескольких метрах от Дадзё, чуть в стороне от протоптанных студентами тропинок. Руки сенсея с умопомрачительной скоростью меняли положение, отрабатывая блоки и удары. Манекен жалобно поскрипывал. Локти, кисти, ребра ладоней. Судя по креплению, сансей использовал облегченный гонконгский вариант тренажера. Периодически в верхнюю часть манекена, обмотанную веревками, наносились страшнейшие удары кулаками и прямыми пальцами рук. Учитель бил практически без замаха, с отстраненным выражением на лице. Я уже собирался уходить, как меня окликнули. «Корсаков!» Оборачиваюсь. Сенсей, отвлекшись от истязания Буратино, пристально смотрел на меня. «Ты уже закончил?» «Да, учитель. Иди сюда». Поставив ведро на пол, а швабру прислонив к одной из опорных колонн, я пересек внешний периметр Додзё, сделал несколько шагов, и остановился рядом с наставником. «Знаешь, что это? Деревянный манекен. И для чего он? Оттачивание техники. А конкретнее? Удары, защита». Сенсей посмотрел на меня оценивающе. «Я наблюдал за тобой, парень, и некоторых вещей не могу понять. Посвятишь меня, если найдется минутка?» Пожимаю плечами. «Интересно, чему он клонит?» «Ты хорошо владеешь приемами рукопашного боя, достойно управляешься с шестом, и при этом я вижу хлипкое тело, совершенно непригодное для драки. Как это может быть? Твой наставник, кем бы он ни был, владел технической стороной на высочайшем уровне, и он не заставлял тебя укреплять тело? Я ждал чего-то подобного, и ответ у меня заготовлен». До двенадцати лет я тренировался в усиленном режиме. Грустно вздыхаю, делаю драматическую паузу. А потом, в общем, у меня не пробудился дар. Я не получил в наследство ни одной родовой техники. И когда это стало очевидным, на меня перестали рассчитывать. Сенсей не перебивал. Стараюсь, чтобы текст не казался заготовленным. поток откровений натерпевшегося от аристократов отрока. Сами понимаете, при таких отношениях с отцом я перестал заниматься с инструкторами. Все равно на это всем наплевать. А потом меня похитили, я лишился памяти. «Наслышан», — кивнул сенсей, — «ты пережил не лучшие времена». Так вот, на инициации я получил доступ к силе рода, и теперь жалею о потраченных впустую годах. Хочу восстановить форму. Бергман кивнул. Лучше поздно, чем никогда. И я так думаю. Ударь манекен. Сказав это, сенсей плавно сместился в сторону, уступил мне место. И я понял, что начинается своего рода экзамен. Наставник хочет понять, на что я способен, увидеть меня в действии. Проанализировать предел возможностей, а возможности у меня довольно обширны, и я не горю желанием демонстрировать их все. Приблизившись к трехрукому столбу, я принял боевую стойку и в быстром темпе провел первый элемент из шестнадцати приемов винчун для борьбы с буратинами. Я сделал это хорошо, но не идеально, занизив свой реальный уровень. Глаза мастера неотрывно следили за моими действиями. «Ты знаешь все элементы?» «Не уверен, я многое забыл. Покажи еще!» Провожу вторую связку. «Жестко!» — учитель закряхтел от досады. «Остановись!» Моя правая ладонь успела нанести удар в корпус деревянного друга. Я замер, подчиняясь команде наставника. и услышал предсказуемое. «Ты воспринимаешь манекен в качестве тренажера. Это ошибка многих. Включи воображение. Представь, что имеешь дело с реальным противником. Если этого не сделать, ты обречен на линейную механику. Шаблоны тебя погубят. Еще раз!» Я повторил движение, пользуясь советами сенсея. на деле просто улучшил уровень техники до минимально приемлемого уже лучше похвалил бергман достаточно отойдя от тренажера я поклонился мастеру вижу большой перерыв в работе констатировал олег борисович и потенциал твои реальные возможности шире чем тебе кажется и шире чем ты хочешь показать будь честен в бою И я возьмусь за твое обучение. Что вы имеете в виду? Не занятие для всех. Используй часы для уборки, чтобы тренироваться в моем додзё. Разве нельзя записаться на факультатив?» Бергман помедлил с ответом. «Раньше было можно, а потом у меня возникли недоразумения с проректором». График выстроен таким образом, чтобы лишить меня возможности набирать талантливых учеников. Мы долго смотрели друг другу в глаза. Я не стал спрашивать, в чем интерес учителя. Мастера такого уровня не ищут материальную выгоду, но часто думают о передаче своих знаний следующему поколению или подбирают людей для какого-нибудь клана. Или преследуют цели, которые мне пока не дано постичь. Важно другое. Сейчас наши цели совпадают. И где же мне взять часы для посещения Додзё? Ответ лежит на поверхности. Получать очередные взыскания от ректората. Впрочем, и здесь наставник меня удивил гибкостью ума. Я не засчитываю сегодняшнюю отработку. Завтра придется убирать снова. «Зал грязный. Кланяюсь наставнику. Благодарю за науку, сенсей. Приятного дня!» Разговор с Бергманом меня ошеломил. Возвращаясь в общагу, я прокручивал в голове наш диалог, выискивал подводные камни, анализировал реплики и выражения лица сенсея. «Что он понял? Уверен, многое!» «Студент с откровенно хреновой физической подготовкой дает отпор обидчикам, владеет сложными боевыми техниками и пытается скрыть свой реальный уровень. Да, это мое личное дело, и все же мы оба размышляем. Я над природой интереса, он над природой моих умений». Багровый солнечный диск опускался все ниже, Его свет нехотя пробивался сквозь стволы сосен. Близились сумерки. В отдалении я видел студентов, прогуливающихся по лесным тропам. Думаю, еще немного, и я бы добрался до озера без приключений, но что-то заставило меня насторожиться. Замедлив шаг, я вслушался в тишину бора. Привычный набор звуков. Пение какой-то печушки. Хруст ветки под ногой человека, шорох иголок на ветру. Что же не так? У меня возникло ощущение диссонанса. Нечто нарушало гармонию. Краем глаза я зафиксировал движение справа. Резко остановившись, повернул голову и успел заметить полупрозрачное пятно, стремительно несущееся по лесу. Пятно приобрело форму четвероногой твари с вытянутой мордой и острыми ушами. Подробностей я разглядеть не смог, потому что тварь сливалась с окружающим ландшафтом. Я никогда не видел ничего подобного. Зверь бежал через сумрак, перетекая от одного объекта к другому. Стволы просвечивали сквозь туловище животного, не только стволы. Нижние ветки, кусты, мох, невысокий холм. Удивительно, что я вижу контуры этого создания. Они ведь тоже часть леса. Зверь мчался в мою сторону. Дистанция между нами стремительно сокращалась, а я даже не мог сообразить, с чем имею дело и как от этой хрени защищаться. Ни оружия, ни брони, вообще ничего». Собравшись с духом, я вызвал ярость, задавил поднявшуюся волну страха и настроился на бой. По незримым каналам потекла энергия, и я понял, что единственный способ выжить — замедление времени. Я уже смирился с этим дерьмом, но внезапно тварь изменила траекторию движения, резко вильнула в сторону, зашелестела кустами и скрылась в чаще. Чего она испугалась? Мягкие шаги. Обернувшись через плечо, я заметил двух мужчин в форме службы безопасности магикума.